4 февраля. В России принята табель о рангах в 1722 году. Табель о шлангах. 24 января, по старому стилю, 1722 года Петр Великий утвердил табель о рангах. Главный регламент российской бюрократии с незначительными изменениями, действовавшей до 1917 года. После этого никакой таблицы не существовало, и чиновничество даже в сталинские времена вынуждено было напрягаться в условиях административного хаоса. Сегодня, в эпоху стабилизации и структурирования российского социума, представляется целесообразным ввести новый ранжир отечественного служилого сословия. Как отметил на пресс-конференции Владимир Путин, коррупция в России – явление сложное и многосоставное. Сложность проистекает именно от того, что коррупция не введена в рамки закона. Тщательно прописав должностные обязанности чиновника каждого ранга, мы могли бы избежать необоснованных амбиций и ввести государственную жизнь в предсказуемое русло. Давно пора покончить с идеалистическими, провокативными, по сути, попытками вывести чиновника, не берущего взяток. Такой чиновник способен в одночасье обрушить российскую государственность, покушаясь на самые ее основы. Гораздо разумнее объяснить чиновнику, как и сколько он должен брать, а также каково его место в современной системе ценностей. Как мы помним... В Петровской табели нижним из 14 чинов был коллежский регистратор, а высшим канцлер. Личное дворянство давалось с 14 чина, потомственное с 8-го Коллежская сессор. Обращаться к шести нижним чинам следовало ваше благородие, к следующим трем ваше высокоблагородие, к статскому советнику Высокородие, к последующим превосходительство – а к трем высшим – высоко превосходительство. В связи с утратой высокой культуры чинопочитания предлагается упростить иерархию. Число чинов сократить до 12, к низшим чинам для поощрения шустрости обращаться ваша мобильность, к промежуточным – ваша обильность, а непосредственно к гаранту и двум вице-гарантам – ваша стабильность. Итак, снизу вверх. Первое. Менеджер среднего звена. Сумма предполагаемой мзды не прописывается, поскольку от него ничего не зависит. Предполагаемые льготы. Ежегодный отдых в Туреччине. Право называться стадовым хребтом нации. Звание является потомственным. С высокими шансами и далее до бесконечности плодить менеджеров среднего звена. Второе. Менеджер высшего звена. Руководитель банка или второстепенной корпорации, чиновник городской администрации. Сумма мзды зависит от масштаба решаемого вопроса, но не должна превышать ста тысяч долларов. Третье. Патриот с правом ношения оружия. Из этой категории госслужащих рекрутируются региональные силовики, вице-губернаторы, советники, руководители крупных корпораций. Сумма МЗД напрямую зависит от степени патриотизма, но не превышает 300 тысяч условных единиц. Четвертое. Государственный либерал. Руководители оппозиционных радиостанций и региональных телеканалов официально признанные борцы за права человека, штатные осведомители-провокаторы и прочая совесть нации. Сумма мзды не определена, поскольку от государственного либерала ничего не зависит. Пожизненное государственное содержание. Пятое. Крепкий хозяйственник. Из этой категории рекрутируются губернаторы, вице-руководители сырьевых корпораций, Реже представители ВОН или государствах третьего мира. Сумма сды – 500-700 тысяч уе. Минусы. В случае чисток садятся первыми. Льготы. При правильном поведении выходят быстро. Шестое. Олигарх-государственник. По сути, тот же топ-менеджер, но на высшем государственном уровне. Руководители крупных корпораций, губернаторы газоносных областей, сенаторы – Сумма мзды до миллиона УЕ. Льготы – право на мелкие чудачества в Куршавеле и Лондоне. Седьмое. Государево слово и дело. Из этой категории руководители контрольных органов, крупнейшие налоговики, региональные прокуроры, банкиры, ведущие отзывам лицензий, идеологический цензор и так далее. Сумма мзды до полутора миллионов УЕ. Восьмое. Государева Ока. Прокурорские надзорные инстанции высшего звена, руководители избирательной комиссии высшего уровня, конституционные судьи. Сумма Мзды не оговаривается, поскольку не имеет высшего предела. Дополнительная обязанность – чтения Ивана Ильина. 9. Государственный копирайтер. Идеологическое обеспечение, контроль за парламентом и молодежными организациями – В смысле манипулируемости и тяги к простым удовольствиям это в сущности одно и то же. Сумма мзды не принципиальна, поскольку главой амбиции государственного копирайтера является власть над умами. Желателен опыт работы в бизнесе, льготы право в любой момент встретиться с духовными лидерами нации, взять автограф и поставить перед ними воспитательную задачу. Десятое. Второй вице-гарант. В его обязанности входит демонстрация комплекса «Ястреба», то есть повышенной агрессивности, реваншизма и держимордости. Величина возможной мзды на этих высотах не определяется. В ведении второго вице-гаранта находится весь оборонный комплекс с его заказами, он же курирует вопросы оружейного экспорта. Впрочем, вы можете сделать ему приятное, диригировав свое имя и репутацию в общественный совет по исправлению имиджа старослужащих. Одиннадцатое. Первый вице-гарант. Орицетворение мира и доброжелательности. Сумма МСД, опять же, не принципиальна, поскольку в его ведении все национальные проекты. Единственное требование предъявляется к его росту – Он не должен заслонять второго вице-гаранта и иметь возможность снизу вверх смотреть на гаранта, не пригибаясь. Двенадцатое. Гарант Ну вы поняли. Единственное неудобство необходимость время от времени отвечать на вопросы, количество которых, впрочем, неуклонно сокращается. Руководить системой не обязательно, поскольку она поддерживает и воспроизводит сама себя. При описанном выше государственном устройстве достигаются сразу две цели. Во-первых, любой, кто не вписывается в предложенные ранги, автоматически выбрасывается из государственной службы. Во-вторых, такая система оказывается практически вечной, поскольку любой ее неспровергатель немедленно выстраивает аналогичную вертикаль. Главное же, такая система власти способна функционировать абсолютно автономно от народа, что и есть в сущности идеал государственного устройства».